«Повесть Марьина исповедь. Фольклорные каникулы. В середине 80-х я был студентом одного литературного вуза. Беспечная юность, золотые годы. Покинув родительский кров и вкусив все прелести самостоятельной жизни, я неустанно искал свою правду, изучая в институте труды пролетарских писателей, а в общежитии самиздат. Верил в идею перестройки, И надеялся в ближайшее время увидеть светлое будущее. Хотя украдкой слушал радио Свобода, носил джинсы и ждал лета, чтобы уехать на заработки со стройотрядом. В конце пятого семестра, перед зимними каникулами, наш курс собрал декан факультета и после длительной пламенной речи поставил практическую задачу собирать фольклор, мифы и легенды. Как выяснилось позже, он работал над докторской "Генезис и классификация мифологических архетипов в русском фольклоре". Диссертация подразумевала глубокое исследование по всей России, нашему курсу досталась Тульская область. Отказывать ДК, но было небезопасно. После шестого семестра он принимал экзамены по практической стилистике и редактированию, да к тому же и поездка шла в зачет летней практики. Я вызвался добровольцем. Таких оказалось немало. Человек пятнадцать. ехал наугад, получил направление в секретариате на все каникулы, а про себя решил: если повезет, три дня на работу и к Новому году успеваю домой. Ехали в плацкарде всей нашей весёлой компанией с гитарой. Поспать удалось всего пару часов. Рано утром высыпали на заснеженный перрон города-героя Тулы. Было еще темно. Холод стоял собачий. Мне повезло больше других. Мало того, что я успел на утренний рейс, так мне еще досталось место возле передней двери, у горячего мотора. Я до сих пор с теплотой вспоминаю эти желтые пазики, стойко бороздившие советское бездорожье. До деревни было километров 20. Каждое утро и вечер туда ходил автобус, поэтому большая часть населения работала в городе. А вечером благополучно возвращалась к своему хозяйству. Водитель Серёга, недавно пришедший из армии, имел манеру говорить без запятых. Он быстро посвятил меня в дела местной молодежи, а въезжая в деревню, познакомил с её достопримечательностями. Здесь у нас Санчасть, там, правда, только фельдшер Катерина, хорошая девка. Кроме йода и бинта, у нее ничего нет, но она одним своим внешним видом лечит. О, как современная медицина! далеко шагнула. Автобус трясло кидала из стороны в сторону. Серега не отрывал от меня глаз, но при этом крепко держал руль, лишь изредка бросая взгляд на дорогу. Я сам-то здешний. утром сначала народ в город везу, затем ребятишек в школу, потом всех забираю. А сейчас каникулы начались, поэтому выкину тебя и в гараж, на боковую. А это супермаркет, магазин по-нашему. Я в ГДР служил. Так там супермаркеты и фрау. А тут магазин и зина не объедешь. Кличка такая Громбаба. Топит в магазине как в бане. У нее даже мухи зимой не спят. Этот сарай, видишь, видишь? Это столовая. Там мышь повесилась, Там Валька всем заведует. У нее муж Петруха, кулачище, в ведро не влазит. Бригадир ремонтников. Зайдёшь не подхарчиться вечером, жди Фингал. Морду обязательно набьёт. Он все морду бьет, поэтому туда никто и не ходит, кроме его ремонтников. А это почта и телеграф. Здесь у нас связь с большой Землей. Всем Татьяна Владимировна руководит, а дочка Леночка ей помогает. Ленка змеюка, красивая зараза, аж страшно подходить. За ней полдеревни деревне увивается. Я как с армии пришел, весь в оксильбантах, так два раза с ней в клубе танцевал. А потом, как шаферит начал, так она в мою сторону и не смотрит совсем. Ей инженера или врача подавай, интеллигенцию городскую. А что от них толку-то? В голове ветер ходит, а в кармане пустота бродит. Не поговорить с ними, не ни погулять по-человечески. Аленка Змеюка. И чего ей только не хватает? А вот и Ильич кепкой машет, встречает нас. Посреди небольшой площади стоял памятник Ленину с кепкой в руке. Макушка и плечи были покрыты снегом. Недавно поставили. Красавчик. Все, конечно, вылезай. Справа клуб, слева сельсовет. Тебе туда, там внутри еще есть библиотека, разберешься. Там тоже хорошая девчонка работает, Люся. Ну, бывай, студент. Домой захочешь, мимо меня не проскочишь. Еще увидимся. Обратно повезу.